В этот миг он обретал, может быть, любовь вечную, но невыносимо горько было расставаться с тяготением земных чувств. Он вдруг проник в тайный смысл истины, о том, что браки творятся на небесах. Однако душа протестовала и требовала его земного продолжения. Он понимал, что поднявшись из недр стоящего у солнца изведав вездесущую мертвящую соль зала мертвых и прикоснувшись к таинству жизни и истинным сокровищам валькирии не может оставаться прежним Что здесь в жарко натопленной бане то ли по случайному совпадению то ли по древней славянской традиции он как бы родился заново и дева Разрешившись от бремени, здесь впервые приложила его к груди, по-матерински щедро отдав ему свои силы и чувства. Он начал осознавать, что отныне действительно связан с нею неразрывно и как некогда Овега станет все время мечтать, чтобы Валькирия преклонила перед ним голову и вложила в руку золотой гребень. — О чем ты жалеешь? — вдруг спросила она с легкой настороженностью. — Чувствую, как болит у тебя под ложечкой. — Ни о чем не жалею, — выговорил он, задавливая в себе тоску. — Неправда. Она подняла лицо к нему. — Меня не обманешь. Знаю. Не скрывает меня ничего. Говори. — Как тебя называть теперь? — спросил он перебирая золотые волосы. Карна, Валькирия, Дева. Дева мне, конечно, очень нравится, прошептала она. Это же означает богиня. Да. Она подняла за шнурок медальон, примерила его, к груди Русинова полюбовалась. Жаль, но меня зовут Ольга. И я люблю свое имя. А ты подумал, я Валькирия? — Не подумал. Я узнал тебя, увидел, испытал твою силу и верю. — А ну, признавайся, — я смех потребовала она. — Кого ты больше любишь, меня или Валькирию? Только смотри мне в глаза. — Боюсь, — проронил он. — Душа разрывается. — Боже мой, какой ты романтик, — легко вздохнула она. — Тебя так просто убедить. — Увы, я не Карна, не Валькирия. Ты очень хотел увидеть ее, и я сыграла. Хочешь переубедить меня, но зачем? Чтобы ты не заблуждался. Смотри, я обыкновенная земная. — Нет. — Спасибо, милый. Она поцеловала его в глаза. — Мне очень приятно. — Нет. — Ладно, признаюсь. Тихо засмеялась она. — Я умею отводить глаза. Но это не такое уж великое искусство. Им владеют многие женщины от природы. — Не верю, — он помотал головой. — Это сейчас ты отводишь глаза. Почему ты не хочешь сказать правду о себе? Ты сильно изменилась. Когда мы виделись в последний раз, неужели ты не видишь, как изменилось время с той поры? Все уже не так, как было. «Я все вижу. И гнев твой увидел, когда заговорила о мести. Согибель строги. Не переубеждай, пожалуйста. Не жалей меня. Это был не женский гнев, даже не человеческий, божественный. Потому что строга был моим женихом», — вдруг вымолвила она грустно. «И нынче я должна была выйти замуж». «Вот как!» — изумился он и помолчал. «Но строга любил другую. Я могу рассказать тебе». «Не нужно. Я все знаю», — остановила она. «Ты только скажи мне, эта девочка... Эта девушка пришла к камню?» «Нет, не пришла». «Поэтому строга погиб», — заключила она и вздохнула. Его никто не хранил. Никто не творил над ним обережный круг. А ты? Я хранила тебя. Я отняла тебя у смерти. Но это недоступно человеку. Это божественный промысел. Теперь ты хочешь убедить меня, что я Валькирия, снова засмеялась она. Нет, правда. Мне это очень нравится. Но, к сожалению. Я родилась на земле. Видишь, обыкновенные руки насквозь пропахли лекарствами и халат. Я врач и кое-что умею. То, что не могут другие. Умеешь отнимать у смерти. Не всегда удается. Тебя отобрала. Она была счастлива. Хотя было нелегко. Сильное переохлаждение организма, судороги. Ты замерзал. «Ты согрела меня грудью? Или это снилось?» «Нет, не снилось. И я не отводила тебе глаз». Она торжествовала. «Только не спрашивай больше ничего, ладно? Мало интересного. Просто очень древний способ возвращения к жизни умирающих воинов».